Читает автор. Сын. А в чем, собственно, дело? Сказал я ему. Чем тебя смущает моя двойная фамилия? В конце концов, твою я взял. Вот она, красуется в паспорте, вполне благозвучная, воздвиженский. Хоть поклоны бей. А? Я говорю, хорошая, звучная, церковно-славянская. Ты смотри на дорогу сказал я ему, а то мы в дерево врежемся. Да, мамина не такая звучная, но, понимаешь, меня все-таки мать воспитывала. Да если хочешь знать, сказал я ему, я бы и фамилию Виктора себе присобачил, только боюсь, что на строчке не поместится, и потом тройную уже вряд ли кто запомнит, особенно в армии, представляешь, как меня из строя вызывать или на гауптвахту сажать. Так что не переживай, — сказал я ему, — вполне прилично, Крюков-Воздвиженский. Не дуйся. Что тебе, тесно? Неуютно? Почему глупо? А Голенищев-Кутузов, — сказал я ему сразу, — а Лебедев-Кумач, — а Борисов-Мусатов, — а Римский-Корсаков, — а Семенов-Теньшанский, — а Мусин-Пушкин, — ну, да, я начитался. — сказал я ему, — есть такая слабость. Вот именно не порог и даже, как принято считать, достоинство. — Ну, конечно, изменился, — сказал я ему, — мы ж три года не виделись. — Я ж расту, па, — сказал я ему, — я, в принципе, живу дальше. И пусть тебя моя двойная фамилия не тревожит. На Западе, знаешь, почти у каждого человека двойное — или даже тройное имя. — Почему это тебе плевать на Запад? — поинтересовался я. — Плевать никуда и ни в кого не следует, па, это некрасиво. — А то плюнешь, — сказал я ему, — и попадешь ненароком в Эриха Марию Ремарко или в Федерико Гарсиа Лорку или в Габриэля Гарсиа Маркеса. Будет неловко. — Запад люблю. «Ну, конечно, люблю, па. Я все люблю. И запад, и восток, и юг, и север. Я не дерзю», — сказал я ему. «Я полемизирую. И потом, у меня ж переходный возраст еще не кончился, так что не расстраивайся. «Да ты смотри на дорогу», — сказал я ему. «Мы же столб шмякнемся». «Ой, не спрашивай, не береди открытую рану, еле переполз. По алгебре трояк, по физике переэкзаменовка. Мать надеется, что за лето ты со мной подзанимаешься. Думаю, это был решающий момент в пользу моей поездки к тебе. Ты же знаешь, — сказал я ему, — она всегда косо смотрела на эти поездки. По химии тоже трояк» но более жизнеспособный. «Знаешь, — сказал я ему, — сам удивляюсь, в кого я такой тупой. Все-таки мать-конструктор, баба-толковая. Ты у меня вообще не кот начихал, изобретатель с медалями три патентов. А я как увижу эти ряды формул, так мне тошно становится вот здесь под ложечкой, упрусь взглядом в цифры». И ничего не хочу понимать. Организм протестует. Ну почему я должен ползти к этому дурацкому аттестату? Почему? По сути дела, — сказал я ему, — происходит многолетнее насилие над человеческой личностью. Как над чьей? Над моей, конечно. Чего ты смеешься? Это очень серьезно. У меня... Надорванная психика. Ну, по литературе, по истории, пятерки, конечно, сказал я ему. А что толку? Недавно доклад сделал. Историчка просила. Отражение истории российского государства в полотнах русских художников. Да, ничего вроде получилось. Бегло, конечно, очень об счёт, сказал я ему. Разве можно такую тему за полтора часа охватить? Репродукции Виктор дал. Это ж его хлеб, у нас тьма альбомов дома. Устроили, конечно, из этого мероприятия, согнали три девятых класса, и старичка сидела на задней парте и тихо млела. Ей же это засчитывается за внеклассную работу. — А вообще, па, все это чепуха, — сказал я ему. — Ни за что! Делать из этого профессию? Быть, как Виктор, каким-нибудь искусствоведом или литературоведом? Да ты что, па, ты меня не уважаешь, — сказал я ему. Всю жизнь насиловать искусство только потому, что у меня неплохо подвешен язык, и я прилично разбираюсь в живописи? Нет уж, спасибо. Существовать в искусстве достойно... Можно только создавая что-то свое. А понимание это всего лишь неплохие мозги. Разве можно понимание искусства делать профессией? И потом я как услышу это слово, искусство Мне смешно становится. Представляю себе такого типа, который искусством ведает. Ну, вроде завхоза со связкой ключей. Нет? И нет. «А талантов, — сказал я ему, — никаких за мною не водится, увы. А никем не хочу. Нет, правда, никем не хочу быть. Ну, ты меня серьезно спрашиваешь, а я серьезно отвечаю. Нет, ты не так понял. Не в смысле плевать в потолок. Не хочу всю жизнь быть к чему-то привязанным, к месту работы» к такой-то квартире по такому-то адресу, к такой-то женщине, записанной в моем паспорте. Это, по сути дела, крепостное право. Как представляю? А вот как сказал я ему. Я свободен совсем. Передвигаюсь куда хочу, когда хочу и как хочу, зарабатываю необходимый минимум на хлеб, картошку и книги «Как получится», Где вагон разгружу, где на прополку овощей наймусь. У нас такая личность называется бич и преследуется законом. А вот во Франции очень принято, например, наняться на сезон в Голландию, тюльпаны сажать. — Ой, ну что ты заладил, па, — сказал я ему, — смотришь на запад. Я кругом смотрю, не только на запад. «Я смотрю вокруг себя», — сказал я ему, — «а не только в указанном направлении, хотя мне с детства направления пытались указывать все, кому не лень. Родители еще туда-сюда, куда их денешь», — сказал я ему. «Но вот тебя хватают за шиворот, суют в общий вагон». И всех в одном направлении. Сначала «Октябрятская звездочка», потом «Дружный коллектив класса», потом «Комсомольская ячейка института» и так до конца жизни. Ой — Ой-ой-ой, испугал единоличник. — Надеюсь, — сказал я ему, — надеюсь, что я единоличник. Все, что сделано в искусстве и науке, сделано единоличниками. «Ну, ладно», — сказал я ему, — «не, не пугайся, у тебя, по вид такой обескураженный. Думаешь, наверное, что я попал в лапы наших врагов». «Мало ли чего я болтаю», — сказал я ему. «Возраст такой, переходный». И три года мы не виделись. «Ты меня здесь за лето обстругаешь». Отполируешь до зеркального блеска, смотри на дорогу. Грузила новое купил — молоток. Помнишь на голубых озерах цаплю, похожую на твоего Кирилл Санча, О, умора! Па, а правда у меня совсем уже бас установился. Почему это Бритон? Бас, бас, сказал я ему, натуральный бас. Нас с Виктором почему-то путают по телефону. Говорят, голоса похожи. По-моему, совсем не похожи. Причем тут Виктор? дом как? Нормально дома. Мама? <смех> ну, ты же знаешь, сказал я ему. Мама всегда больна.